Записка номер девять. Евгения Львовна, почему вы не пишете, не сочиняете, не литераторствуете? Если бы на вас нашло чего-нибудь этакое, и вы бы надумали писателем стать, я бы вам, как начинающему автору, такие бы чудесные уроки преподал бы. Жаль, что писать не намерены. Нет в том заслуги моей, что я такой. Это Федор Михайлович меня сотворил, это он написал преступления и наказания. Не напрягайтесь, пожалуйста. Ничего крамольного я не сказал. Я скромный, и маня величия мне не угрожает, но все-таки не мешало бы ценить природу моего существа. Я об этом вынужден снова намеками. А что делать, когда не даете прямо сказать? Потому что правильно говорит мой брат. Кем бы ты ни был, пишущий, от последнего графомана Васи Пупкина до Толстого, Достоевского, Набокова, все вы решаете. Конечно, с разным успехом, но одни и те же задачи. А уж у кого что получится, это другой вопрос. Написали бы рассказик хотя бы какой-нибудь плохонький, уже что-нибудь почувствовали бы. А иначе что вы понимать в психологии можете, если ничего не кумекаете психологии творчества? как вы лечите меня, когда я вам в принципе непонятен. Недоступно пониманию вашему, как я получился. Преступление и наказание можно читать, но лечить его невозможно. Все. Достаточно. Надеюсь, постороннего хотя бы читали? Постороннее Альбера Камю. Это я для сравнения. Автор известно под влиянием Достоевского находился, тем более интересно сопоставить. Тоже под судом во всяком случае, доказник героя, смотрите, под судом и от первого лица, прям как у Достоевского в новой редакции. Казалось бы, то же самое, нет? Я не о содержании, а о способе изъяснения, как субъект восприятия себя проявляет. Так же нет, нет, все по-другому. Тоже герой рассказывает о себе, он застрелил другого. По крайней мере, его рука застрелила без внятно объяснимой причины. За секунды до первого выстрела сам не знал, что станет убийцей. Язык его довольно сух. Никакими бытовыми причинами мотив его выступления перед читателем не обусловлен. Уж точно он не пишет в тетрадь, как наш. Но у нас нет вопросов к его голосу. Почему? Да вот по тому самому. Потому что этот голос — это не совсем его голос. Вроде бы его, а подумать, не может он так говорить гладко. У меня чуткое ухо, я слышу. Он как бы поручил свой голос кому-то другому, профессиональному рассказчику, имитатору чужих интонаций, настроений, повадок, короче, некой инстанции, чей образ мы, упрощая, называем образом автора поручает же свою судьбу адвокату, лицу способному разбираться в законах. Вот и здесь я героя выражается голосом уверенного в себе субъекта, владеющего законами прозы, словно кто-то невидимый исполняет роль персонажа, а сам персонаж просто находится рядом подобно тому, как рядом с адвокатом сидит подсудимый. Сидит и помалкивает. Обладая этим голосом сам персонаж, он бы заслуживал Нобелевскую по литературе. Премия получает автор, записавший этот монолог, будто бы от лица персонажа, тогда как персонаж, уступивший свое выступление, остается в ожидании казни. А теперь взгляните на нашего душегуба — каким он себя обнаруживает в новой редакции Достоевского. Он убил, и он сам за себя говорит, сам за себя. Он пишет конкретно в тетрадке. Какой там адвокат, какой там представитель? То есть они оба пишут в тетради. Персонаж и автор его Достоевский. Каждый как бы в своей, но по факту в одной. А посредника между ними нет. Идея тетради отменяет посредничество. И не получается, причем у обоих. Условностей маловато, чтобы такое о себе рассказать, нужен герой-посредник. Незаметный такой, как в повести у Камю. А этот сам, сам Сусам. Исповедь решил написать, документ оставить, памятник литературный. Когда еще о состоянии психики в целом получается правдоподобно. Как не поверишь такого рода переживаниям? Вот он вспоминает, что было с ним до, до убийства добавлю. Я ходил как сумасшедший. Охотно верю. Дальше. Я был в полном уме. И этому верю. Дальше. Я говорю только, что ходил как сумасшедший, и это правда было. Нет возражений. Ходи. Он и ходит на протяжении двух страниц в каком-то полубезумии. С этого начинаются записи его под судом. Рассказал о своем беспамятстве и вдруг признается, что единственно помнит хорошо и отчетливо, как встретился. С Мармеладовым. Это он в распивочный зашел. И началось. Он в распивочный слушает Мармеладовы речи. Хорошо, слушай. Но зачем рассказываешь об этом? Никто не спорит. Это блестящие монологи важны для понимания идеи романа, создаваемого Достоевским. Но тебе-то осужденному за убийство какого лешего под судом вспоминать и воссоздавать по памяти во всей полноте и артистическом блеске? Откуда вдохновение-то у тебя под судом, когда ты изображаешь, как самозабвенно выкладывал о своем, исключительно о своем пьянике Мармеладов? Надо сказать, что от этой редакции первый полный, второй черновой, в отличие от первой черновой, сохранилось только начало. Именно эпизод в распивочной с Мармеладовым. Не маленький по объему, близкий к тому, что появится в окончательном тексте, но только рассказанный. От первого лица. Остается догадываться, с какими трудностями автор дальше столкнулся, заставляя героя под судом излагать эту историю письменно. Исповедь, видите ли? Ага, исповедь. Чем больше Достоевский принуждал сочиненного им убийцу к исповеди, тем более очевидным становилось. Не хочет это существо исповедоваться. Ему бы роман написать, но нельзя написать роман, Прерогатива автора, сам пишет. И понимает автор. Надо не так писать, по-другому. Трудная судьба у меня, Евгения Львовна. Все мы трудоемко на свет появлялись, а я особенно. Память о родовых травмах во мне всегда живет. Боюсь вам не понять этого, как я получаюсь. В этой главе должны быть разработаны сходные мысли. Назовем ее подсудом Окончание.